Глава 4 Брешия. Май 2005 «Значит, ты думаешь, монахиня что-то знает?» Мы с Джадой сидели за одним из столиков, который Роберто выставил около бара на площади. До заката было еще далеко. Несколько человек прогуливались туда-сюда мимо фонтана из одного конца района Кариоли в другой. «Сегодня была смена Роберто. а не девушки с татуировками. Мы заглянули предупредить его, что посидим снаружи, и он вынес нам лимонад Кродино за счет заведения». «Пара таких симпатичных девушек, как вы, привлечет мне толпу клиентов. Чем дольше вы здесь просидите, тем лучше для меня». «Роберто!» — громко окликнула я его, когда он возвращался с подносом. Мне стало неловко, и я спросила в полголоса. «Твой бар для глухих?» Он почесал за ухом и мягко улыбнулся. «Ну, слышащих я тоже пускаю. И зрячих, и слепых. Не пускаю только людей с собаками в одежках. Что только у них в головах творится?» Задал он вопрос на диалекте. Джада залилась смехом. Роберто присоединился к ней. Смеялся он. Хрипло, безудержно. Воображение тут же дорисовывало картину, как обладатель такого смеха хватается за живот. «Ну а что же получается? Ты же слышащий, правда? Так чем твой бар подходит для людей, которые не слышат?» — настаивала я. «Почему тебя это так волнует?» Я убрала волосы от лица. Роберта увидел слуховой аппарат на правом ухе и оживился. «О, ты тоже? Очень хорошо, милая. Заходи как-нибудь в бар в пятницу вечером после девяти. Все поймешь». «Ну как, думаешь, монахиня что-то знает?» «Даже не сомневаюсь. Она принялась выкрикивать имя Эфтерпы, как только увидела меня. Что странно, ведь я не похожа ни на кого из нашей семьи». «Неправда». В вашем доме висит несколько фотографий. Взгляни на них. Сразу видно, чья ты племянница. У тебя брови талии, улыбка мельпомены, скулы эфти. Брови талии? У нее нет бровей. Сейчас нет. А в молодости у нее были красивые брови. Как у тебя. Короче, главное выяснить, что связывает пожилую монахиню с твоей тетей. «Слишком много совпадений. Колесо подкидышей в приюте, которому тетя оставила наследство. Настоятельница, которая увидела меня и назвала Эфтерпой. Колесо подкидышей находится в районе Кариоли, рядом с домом бабушки и дедушки, то есть родителей Эфтерпы и Лоренца». «Не знаю, не представляю, что общего может быть у монахини, которая провела свою жизнь в монастыре среди ниньос» от которых отказались семьи, и у твоей тети, женщины, которая зарабатывала себе на жизнь в поте лица и слышать не желала о детях. Они жили в одном районе, тетя и монахиня. Может, они знали друг друга, пересекались? Может, но, насколько я знаю, Эфтер пожила довольно... Как бы это сказать? Замкнута? Тут ты права и я никогда не слышала, чтобы она рассказывала о своей подруге-монахине. «Проклятие!» «В чем дело? Ты уловила связь?» «Нет». Я спрятала лицо в ладонях. На другом конце площади показался Лука, служащий административного архива. Одет он был так же, как и утром. И я заметила его черные кроссовки со светящимися полосками по бокам, которые мне понравились, но все еще злилась на него за то, что сразу после знакомства он повесил на меня ярлык «Глухой». Он подошел ближе, прихрамывая. Я не ошиблась утром, наблюдая за его походкой. Дойдя до середины площади, он заметил меня, улыбнулся и помахал рукой. «Тот самый?» «Ага, симпатичный, хорошо сложен, красивые глаза, сильные руки». «Может, хватит?» Привет! Лука остановился у нашего столика. Джада встала, и осталась сидеть. «Приятно познакомиться. Я Джада». Они пожали руки. «Лука, а ты... Чичилия. Ты видел мое имя сегодня в документах в районной администрации». Лука криво улыбнулся и склонился над столиком. Я испугалась, что он упадет на него. «Я помню тебя». Только предпочитаю не запоминать имена посетителей, которые заходят в архив. Персональные данные, сама понимаешь. Сейчас ты назвала свое имя, теперь я его не забуду. В который раз за сегодняшний день и за всю мою жизнь я не знала, что ответить. Я была смущена. «Как тебе, бар? Нравится?» Джада ответила, что мы только пришли, и на миг мне показалось, что она собирается предложить ему присоединиться к нам. Но она, должно быть, увидела выражение моего лица, потому что промолчала. «Что ж, если решите заглянуть, я буду работать здесь в пятницу. Со мной веселее», — сказал он, поворачиваясь к Роберту, который принес нам два пива. «Он работает барменом по вечерам». Прошептала Джада, вытягивая шею, чтобы заглянуть в бар через витрину. Лука зашел внутрь и спокойно встал за барную стойку. Из бара выплеснулась громкая музыка и прокатилась по площади. Лука запустил свой плейлист. Зазвучали трубы и барабаны. Такая музыка мне и нравится. «Твой парень полон сюрпризов». «Хватит, он мне не парень». «Хорошо, вернемся к монахине». Ты уверена, что она не подслушивала под дверью? Может, она просто повторила имя, которое услышала? Нет, дверь была открыта. Я бы увидела, если бы кто-то подслушивал. Она пришла из своей кельи. Может, она просто сумасшедшая монашка? Сумасшедшая? Которая совершенно случайно произносит имя Эфтерпа? Мне так не кажется. Хорошо. «Тогда как нам выяснить, кем была Роза для нашей Эфти?» Я с наслаждением допила пиво, в то же время чувствуя, как сжимаюсь от страха. Другого пути нет. Придется открыть тетушкину коробку. Возможно, в ней найдем какое-нибудь упоминание о Розе. Мне нужно было выпить то пиво. Когда я думаю, что держу на коленях... «Жизнь тёти Эфтерпы хочется выпить еще. Но нельзя. Достаточно того, что мне удалось немного затуманить голову. Я не притронулась к закускам Роберта, в том числе потому, что они были с варёным яйцом. Поэтому моя задумка удалась». Джада наводила порядок в ванной. «Я попросила ее остаться со мной, когда буду открывать коробку». «Даже не знаю», — ответила она, — «Мне кажется, тебе стоит сделать это самой. Слишком уж личное. Потом, если захочешь, расскажешь, что внутри». Я бы предпочла, чтобы она сидела рядом, как всегда. Я погладила глянцевую крышку, слегка потрепанную по углам, резким движением сорвала ее и отбросила в сторону. «Все в порядке?» — спросила Джада из ванной. Она собирала одежду, которую я разбросала. Она встряхивала ее с таким шумом, что он напоминал мне пистолетные выстрелы. «Да-да!» Я глубоко вдохнула и почувствовала ее запах. Запах тети Эфтерпы. Присыпку и марсельское мыло, которыми пах носовой платок, кремового цвета с закругленными, обметанными вручную краями. Я знала историю, связанную с ним. Тетя рассказала ее на мой восьмой день рождения, потому что те события не смогли померкнуть в ее памяти. Моя бабушка, Бьянка, ее мать, подарила тете платок на восьмой день рождения. Он хранился в маленькой полированной деревянной шкатулке для драгоценностей, на крышке которой виднелся размытый след от сучка, расходившейся вертушкой. Через несколько недель богатая подруга пригласила Эфтерпу на день рождения. Тетя очень хотела пойти на праздник, но у Бьянки и Беньямино не было денег, чтобы купить подарок. Тогда Эфтерпа решила подарить подруге маленькую шкатулку с платком, но страшно мучилась, не желая с ним расставаться. Ее подруга, которую с тех пор я называла просто «богатой подругой», была тронута поступком Эфтерпы. Она могла обойтись и без подобного подарка, ведь ей хватало носовых платков. Через несколько дней она вернула подарок. Но Эфтер настояла, чтобы они разделили его. Себе она оставила платок, а подруге — деревянную шкатулку со следом от сучка. Я достала платок, чувствуя, будто тетя в очередной раз решила рассказать мне историю. Под платком... Обнаружилась пара туфель, около десяти листов бумаги для рисования, фотография и очень-очень старый журнал. Я разложила предметы на кровати. Туфли были коллекционные, кораллово-красные, на высоком каблуке и с тонким ремешком. Они выглядели большими для тети. Но, как известно, со временем обувь садится по ноге. Раньше она носила лодочки на каблуке пониже. А может, я помню ее только с определенного возраста, когда она не стремилась выделяться? Рисунки, выполненные углем, оказались пейзажами района Кариоли. Я узнала площадь с фонтаном, вид с точки, расположенной немного выше уровня земли. Художник, наверное, рисовал у окна своего дома. На втором листе безошибочно угадывалась, Вытянутая форма озера Гарда. Его изобразили издалека. Художник, вероятно, притаился на холмах к югу. На третьем листе запечатлели лицо ребенка. Ему всего несколько месяцев отроду. Большие глаза затенены серым. Малыш улыбался так, что был виден единственный зуб. На округлом плече заметно крошечное пятнышко, скорее всего, родинка. «Этот ребенок? мой дядя. Я уверена, дядя, которому пара месяцев отроду. Живой, подросший, счастливый. С кем ты был тогда, Лоренцо?» На обратной стороне трех рисунков стояла подпись «Н.Ф». Журнал от января 1945 года с тонкими, как папиросная бумага, страницами рассказывал о кино и актерах, с которыми мне бы хотелось встретиться. Хамфри Богард, Фред Астер, Ава Гарднер. Их наряды были великолепны. Я могла бы часами разглядывать их. Но мне вдруг захотелось увидеть фотографию. Что там говорила Джада? У меня скулы эфтерпы? Посмотрим, провали она. Руки у меня немного дрожали от зернистой фотокарточки с рваными краями в светло-коричневых оттенках веяло изяществом. Ни разу прежде я не видела таких фотографий. Должно быть, снято здесь, во дворе. Я узнала плющ, до сих пор увивавший стену между двором бабушки и дедушки и соседними домами. Во дворе стояли трое — две девушки и юноша. Та, что посередине, несомненно, тетя Эфтерпа. Я видела другие ее фотографии в молодости, и она выглядела похоже. темные волосы, забранные в низкий, очень густой блестящий хвост. Улыбка с едва выглядывающими белыми зубами. Простая, но добротно сшитая и яркая одежда. Странно, но я разглядела в ней себя. Я могла быть девушкой в юбке до щиколоток. Нет, неправда. Я бы никогда не стала позировать в центре. Девушка справа была немного выше тети. Выглядела она серьезнее, но также красиво. У нее тоже были темные глаза и волосы. Ее платье почти касалось земли и выглядело дорогим. Девушка прижималась плечом к тете в терпе, а та держала ее за руку. Худой юноша, напротив, улыбался, но с плотно сжатыми губами, немного надменно. На нем были тёмные брюки со стрелками и белая рубашка с закатанными рукавами. Он выглядел нервным, готовым сорваться с места и бежать. Ну, конечно, он не любил фотографироваться. Но он наверняка любил тетю. Может, любил ее как мужчина, нашедший в женщине лучшего друга. Или же иначе. По-своему, но любил ее. Его локоть лежал на ее плече. Настолько он был рослым. Юноша смотрел прямо в камеру. В его взгляде сквозила покорность, которую было трудно выдержать даже мне, смотрящей на него с такого огромного расстояния. «Кто ты?» — мысленно спросила я. В голове крутился миллиард вопросов. «Ты тот самый Н.Ф.? Ты отец Лоренца? Его настоящий отец? Если нет...» то почему тетушка хранила твою фотографию все эти годы? Потому что вы дружили? Что вас связывало? А другая девушка, что было между вами? Вы встречались, когда Лоренцо родился? Я не справлюсь. Тетя Эфти, проще не стало. Коробка — это яйцо. Задание, связанное с коробкой, напоминало мне о новорожденном. Глухом и беспомощным, но в то же время преисполненным чем-то. Волнением, которое пока не может выразить. Я взяла коробку, чтобы сложить в нее тетины вещи. Внутри что-то зашуршало, покатилось и ударилось о край. Разве я не все вынула из нее? Я заглянула внутрь и увидела на дне, в углу, золотую цепочку с подвеской, которую обычно дарят новорожденным. На подвеске было выгравировано имя Эфтерпа. На цепочку налеплен кусочек высушенного временем теста для тортилини. Мама и ее сестры делали так, чтобы запомнить что-нибудь. Приклеивали на цепочку кусочек свежего теста. Когда я замечала и спрашивала, что они хотят запомнить, они склоняли головы на бок, улыбались и отвечали. «Если вспомню, расскажу». Я держала цепочку перед собой, и, пока смотрела на нее, кусочек теста раскрошился, рассыпался в моих пальцах на тысячу желтых крошек.